Глава пятая. В холле нас встретил Алекс, дремавший на голове каменной статуи. Увидев меня, он встрепенулся и, явно обрадовавшись, поспешил усесться на плечо. «Скучал, дорогой?» Нежно спросила я его, чувствуя себя виноватой за то, что надолго оставила птицу в одиночестве, да еще в такой стрессовой ситуации. «Ты меня любишь?» подозрительно спросил попуга и прищурился. «Конечно». Заверила я его. «Ты говоришь с ним как с человеком, но он тебя не понимает. Просто повторяет то, что запомнил», сказал Локста. «А по-моему, он прекрасно соображает», не согласилась Лора. «Еще ни разу не ввернул фразу не в попад. Будем ужинать или просто выпьем чаю перед сном?» Есть никому не хотелось, поэтому мы быстро разошлись по комнатам. Насколько я поняла, подруга рэпера не жила с ним, а только приезжала в гости, Во всяком случае, сейчас ее здесь не было. Хотя вполне возможно, у нее особенный график работы или командировка. «Заметь, когда Хлои нет, атмосфера становится куда более дружелюбной», высказалась сестра, едва мы уселись на диван в нашей спальне. «Даже ведет себя проще и не так сильно выпендривается. Кстати, как ты думаешь, он действительно выступал в честь покойного или воспользовался ситуацией, чтобы напомнить о себе?» Мира озвучила мысль, над которой я тоже думала весь вечер. «Не знаю», — воздохнула я. «Наверное, и то, и другое. Доминик по-настоящему расстроен, это сразу видно, но, вероятно, ему приятно снова почувствовать себя звездой номер один. Честно говоря, я не понимаю, почему он перестал выпускать альбомы. Может, выдохся», — предположила сестра, или переключился на кино и полностью погрузился в новое занятие или перестал верить в себя по какой-то причине, решил уйти в тени продвигать молодых талантливых новичков, таких как Нильсон. «Послушай, тебе не кажется, что гибель комика возмутительна?» спросила я. «Не просто трагично и внезапно, а именно несправедливо и нелепо». «Ты имеешь в виду, что когда умирает кто-нибудь склонный к драматизму, это горько, но не так неожиданно и укладывается в его печальное амплуа, А вот юморист, жизнелюб и смерть — несовместимые вещи?» «Именно!» — я удовлетворенно щелкнула пальцами. «Мне никогда бы не удалось сформулировать лучше. Будь Джош грустным нытиком, мы бы тоже скорбели, но по-другому. А от юмора люди всегда ожидают чуда. Подсознательно кажется, что если ты над чем-то смеешься, значит, можешь с этим справиться. Вчера Нильсон шутил про смерть, а сегодня она его забрала». «Я понимаю, что рано или поздно такое произойдет с каждым, но в данном случае меня не покидает ощущение, будто старуха с косой ошиблась дверью. В последний раз я слышала подобные нотки в твоем голосе, когда мы расследовали убийство Артура Денисова. Тогда ты тоже жаждала справедливости. И ведь нам удалось ее восстановить», — напомнила я. «О нет», — решительно отрезала сестра, сообразив, к чему я веду разговор. Сейчас мы в другой ситуации, в чужой стране, в гостях. Мы не сможем узнать больше, чем местная полиция. Я и не предлагаю влезать в дело с головой. Достаточно просто поспрашивать тут и там. Вдруг кто-нибудь расскажет что-то важное. Эрик не верит в заинтересованность правоохранительных органов, и я думаю, что не зря. Действительно, если вспомнить про громкие преступления последних лет, то их ведь так и не раскрыли. «Исключение, пожалуй, составляет только Нипси Хасл. Но в его случае убийц засветился на видео. Тут уж ничего не поделаешь. Эй, ты что, спишь?» Мира сладко посапывала, обняв диванную подушку. «Я обиделась и тоже улеглась на свою кровать. Ну и ладно, мне не нужна помощь. Попробую сама что-нибудь выяснить». Алекс, тихо шурша крыльями, уселся у изголовья и внезапно сказал голосом Джошуа «Я с тобой, дорогая!» Мне стало жутко, и я прошептала «Ради всего святого, птичка, не говори со мной так, это пугает! Я знаю, что ты скучаешь по своему хозяину, бедняжка, и я не смогу вернуть его тебе, но даю слово, что киллер не останется безнаказанным, даже если мне придется искать его по всей Америке!» Попугай затих! Видимо, мои обещания его несколько успокоили, и он уснул. Я тоже попыталась заключить Морфея в объятия, но не тут-то было. Он ретировался от меня, как Остап Бендер от мадам Грицацуевой. Я бесконечно ворочалась сбоку-напок, считала овец, а когда они надоели, принялась за двоюродных братьев и сестер, остановилась на шестьдесят пятом, потому что забыла, учла я его или еще нет». В конечном итоге я задремала только к рассвету, силясь вспомнить отчество троюродной прабабушки, а когда открыла глаза, часы показывали 13.40. Я умылась, покормила Алекса и спустилась вниз. В столовой не было никого, кроме Хлои. Надо же, не успели мы порадоваться ее отъезду, как она уже вернулась. Девушка стояла ко мне спиной и говорила по телефону. Я прекрасно слышала ее реплики. «Нет, Миа, пока не могу. Я должна быть рядом с Локстой. Во-первых, он тяжело переживает смерть Джоша, а во-вторых, у него в доме куча баб. Теперь я вынуждена приглядывать не только за Авророй, но и за ее родственницами, которых она притащила из России. Нет, в шубах они не ходят. но смешно говорят по-английски. Я потратила кучу времени, чтобы отбить Доминика у Розанны» и не собираюсь уступать его никому. В том-то и дело, что они не страшненькие. Конечно, до меня им далеко, но все-таки я волнуюсь. Ладно, бэби, целую, мне пора выпить кофе, ты же знаешь, ем я в одно и то же время». Попрощавшись, Хлоя обернулась и увидела меня. «Я полагаю, ты все слышала», — с вызовом спросила модель. «Да», — честно ответила я и уселась за стол. «И что скажешь?» Я не думаю, что должна оправдываться перед женщиной, которая нафантазировала себе небылиц. Ни у меня, ни у моей сестры нет никаких планов относительно Локсты. — А как насчет Авроры? — прищурилась девушка. — Лора обладает чувством собственного достоинства. Она видит, как рэпер общается с тобой. Поверь, никто в здравом уме не жаждет оказаться на твоем месте и терпеть унижение. Хлоя рассмеялась. «Тебе просто никогда не поступало предложение от богатых и знаменитых. Если бы ты умела считать, то согласилась бы на любые условия, увидев нули на банковском счете Доминика». «Деньги в таких количествах меня не интересуют», — гордо ответила я. «С какого-то момента все равно начнешь покупать то же самое, что раньше, только более дорогое, и радость превратится в повседневность». «Хорошо, что ты такая дура», — схамила модель. Но Аврора явно умнее, она постоянно крутится рядом с Локстой. Естественно, они ведь работают вместе, пожалуй, плечами. Ты не сможешь изолировать его от всех, так почему бы не успокоиться? Иди к черту со своими советами, — отмахнулась красавица и налила себе кофе из серебряного кофейника. Я тоже наполнила свою кружку и сделала бутерброд с ветчиной. Теперь понимаю, почему после расставания с женой Локста так и не создал новую семью. Сначала у него появилась некая Кристина, длинноногая актриса какого-то театра, потом ее сменила модель Розанна, а теперь похожая, как две капли воды на предшественниц Хлоя. Если те двое были такими же пустоголовыми, то неудивительно, что рэперу устала с ними скучно. Он творческий, самодостаточный человек, Иногда хочет полноценного общения с людьми, равными ему по интеллекту и успешности. Конечно, в «Паразитах» тоже есть свои преимущества. Их можно облагодетельствовать и возвыситься в собственных глазах. Не нужно прилагать никаких усилий, чтобы произвести благоприятное впечатление. «Что ты на меня так смотришь?» — не успокоилась Хлоя. «Думаешь, что я содержанка?» «Заткнись, предательница!» ответил за меня попугай голосом своего покойного хозяина. Модель вздрогнула и расплескала горячий кофе прямо на свои голые ноги. Я схватила ведерко со льдом и опрокинула его сверху. Девушка завизжала. «Не ори!» — поморщилась я. «Сейчас все пройдет. Если вовремя не приложить холодное, вылезут волдыри». «У меня послезавтра съемки!» — жалобно захныкала Хлоя. «Как я смогу работать с таким уродством? Чертова птица!» «Я сверну тебе шею!» «Оставь Алекса в покое. Он не виноват, что ты настолько нервная. Меня тоже пугает голос Джошуа, но ничего не поделаешь. Попугаю точно копируют звуки, которые когда-то слышали». Модель расплакалась и закрыла лицо руками. «Почему мне так не везет? Сначала умерли родители, потом брат попал в тюрьму, а я не смогла закончить школу. Только-только все начало налаживаться». Подруга пристроила меня в приличное агентство, я познакомилась с Локстой, и он помог подписать контракт с брендом нижнего белья. Как тут же появилась Аврора, притащились вы, и умер Джош. Едва я разгибаю спину и начинаю дышать, неприятности снова обрушиваются на голову. «Поверь мне, мы с мирой не представляем никакой опасности!» Я смягчила тон и рискнула погладить красавицу по плечу. «Я не могу говорить за Лору, но полагаю, что она очень любит Эрика. Они уже давно вместе, и он многого добьется, в этом сомневаться не приходится. Нет смысла менять его на кого-то другого, даже если рассматривать чисто практическую сторону такого предприятия». «Я просто чувствую, что Локста скоро меня просит, разоткровенничалась Хлоя. «Он стал холоден и равнодушен, подозреваю, что у него появилась другая». «Если позволишь мне сказать откровенно, валяй!» «Скорее всего, никакой соперницы нет. Просто ты ведешь себя точно так же, как все бывшие девушки рэпера. Ждешь, когда он решит твои проблемы, не растешь духовно, ничем не интересуешься. Ты постепенно приедаешься. Я не хочу тебя обидеть, совсем наоборот, пытаюсь помочь. Вспомни!» Несколько лет назад Локста встречался с писательницей, которая была намного старше его. Она в одностороннем порядке объявила о разрыве отношений, и Доминик даже впал в депрессию. Почему? Как ты считаешь? «Он любит старух?» — округлила глаза Хлоя. «Нет. С ней было интересно. Романистка представляла собой целый мир, вдохновляла своими открытиями, талантом. Понимаешь?» Хорошенько мордашки быстро привыкаешь и перестаешь замечать, а яркая личность постоянно привлекает. Не уверена, что поняла тебя правильно, промямлила модель. Ладно, забудь, вздохнула я. Все, лед можно убирать. Хлоя побежала принимать душ а я ненадолго осталась в одиночестве и принялась рассматривать стеклянную вазу в японском стиле, где аккуратно помещалась белая роза на длинном стебле. Рука сама собой потянулась к карману. Там у меня лежал самый маленький скетчбук и огрызок карандаша. Но не успела я сделать набросок, как в комнату вошли Лора, Мира и Доминик. «Что здесь произошло?» — спросила сестра, заметив на полу лужи. «Хлоя опрокинула кофе». «Идиотка!» – пожал плечами рэпер и включил огромный телевизор. Ведущая новостной передачи, улыбаясь во весь рот, заговорила об убийстве Джошуа. У полиции есть две версии – случайные грабители, увидевшие фотографии дома Нильсона и вычислившие адрес, либо же бандиты одной из местных группировок. В какой из них состоял сам комик неизвестно, но у него были проблемы с законом, В пятнадцать лет юный Джошуа угонял машины, в шестнадцать при нем нашли небольшую дозу мескалина, но не смогли доказать, что он им торговал. Как утверждает инспектор Джефферсон, расследование будет продолжаться, но вероятность поймать преступников очень невелика. «Знаешь, — прошептала Мира, — кажется, ты была права».